Глава 42 Это было на луге. Ольга остановилась в одной из весей, и пока меняли лошадей, вышла размять ноги. Рядом тут же оказались любопытные мальчишки. Княгиня скупо улыбнулась. Ни мороз их не берет, ни ветер. Вон как носы и щеки раскраснелись Ручонки озябли, ногами перебирают, а в дома не идут. Взрослые стояли чуть подаль, осторожно косясь. Ольга посмотрела на ворон, перелетающих с дерева на дерево в ожидании, чем бы поживиться близ людского жилья. Но издовых, возившихся с конской упрыжью, и снова повернулась к ребятишкам, залюбовавшись детскими любопытными глазенками. У стоявшего поближе малыша глазенки были синими-синими. Точь в точь, как у Святослава в детстве. Святослава Ольга невольно обернулась к ребенку снова. Видно, внимание княгине испугало кого-то из его родственниц. К малышу метнулась женщина, подхватила и утащила подальше от важной особы. Мальчишка от неожиданности заорал благим матом. Княгине уже звали в сани. А она все стояла и смотрела вслед уходящей женщине. Что-то в ее фигуре и походке показалось очень знакомым. Малуша, Святослав. Что за наваждение? С трудом удержавшись, чтобы не перекреститься. На людях старалась этого не делать. Тем более здесь, далеко от Киева. Ольга села в сани. Ее вдруг спросила, у заботливо укутывающего ее волчьей полностью Любомира. «Чей это?» Тот сделал вид, что не расслышал вопроса, махнул рукой ездовому. «Поехали!» На ночевку они остановились недалече, и княгиня почти сразу подозвала к себе Любомира. «Ты не слышал, что я спрашивала, чей ребенок?» Потому как прятал глаза друг, княгиня поняла – Что сердце вещун не обмануло. Требовательно переспросила сама. Малушин. Любомир только кивнул. Ее, а женщина. Бабка. Вздохнул Любомир и добавил все так же пряча глаза. Княгиня, к тебе, княжий стольник, Добрыня, просится. Говорил и не знал, что последует. Княгиня была зла на брата Малуши. Не станет ли сейчас ругаться? Но Ольга вдруг кивнула. Потом позовешь в трапезную, без всех. Она не знала, что делать, впервые не знала. А женщина-мать с маленькой иконки, что у княгини всегда с собой, смотрела все так же строго и понимающе. Ольга в который раз всматривалась в младенца на ее руках, Мать не пожалела ради людей своего долгожданного единственного сына, родное дитя. На то она и Божья Матерь, заступница. В который раз к Деве Марии неслась мольба княгини «Помоги, разуми». Прогнав от себя малушу, Ольга всегда гнала и мысли о ней, и не подозревала, что у князя Святослава растет сын. Нет, она не хотела видеть опальную ключницу, но мальчик. Княгиня вдруг отчетливо увидела синие глазенки. Глаза ее сына Святослава. Ее собственные глаза. Теперь она знала, что у нее есть внук. Княгиня не допускала мысли о женитьбе князя Святослава на простолюдинке. Ему уготована другая судьба. Но внук... Она хорошо помнила, что сыновей долго может и не быть. Ольга так и не решила, что делать. Когда вошел и низко склонил перед правительницей голову сын молка любичанина Добрыня, она устала, показала на лавку «Сядь!». И вдруг точно светом озарила Пришло решение. Княгиня не стала ждать просьб Добрыни, остановила его жестом и тихо произнесла сама. Малушин. Стольничий понял, о ком речь кивнул. Да, князя Святослава. Как назвали? Владимиром В голосе дяди прозвучала горделивая нотка, за удачно выбранное для племянника имя. Ольга мысленно усмехнулась. Ишь ты, владеющий миром. А вслух заявила. Станешь жить с ними в Новограде и я распоряжусь. Вы будто себе возьмете. Это моя ботчина. Иди. Добрыня, изумленный таким поворотом событий, не решаясь возразить, шагнул к двери. Он хотел только просить, чтобы дозволило взять сестру с ребенком в Любич. А тут вон как обернулась. Ольга вдруг спросила вслед. «Князь знает?» «Нет», опешил Добрыня. «Да того ли князю? Да и разве один Владимир рожден от Святослава рабыней?» «Почему?» «Недосуг!» Добрыня очень хотела сказать, что не попадись малуша на глаза княгини у ложницы княжича, так и об этом внуки не знала бы. Но он не рискнул. Княгиня снова махнула рукой «иди!» Для себя Ольга уже решила что синеглазому мальчику достанется Новгород. Он рожден рабыней, но все равно это сын князя Святослава и внук княгини Ольги. Княгиня не догадывалась, что синеглазому Владимиру достанется вся Русь, и он сможет сделать то, что не удастся его бабке крестить эту страну. Но тогда под Любичем жил маленький мальчик со своей мамой, бывшей ключницей, грозной княгине, а сама княгиня отправилась дальше, распоряжаться огромной страной.